Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня. — Федор, здесь на нарах одно место есть. — Степанов не придет, сукин сын, — басом сказали ноги. — Я пущу, товарища, фельетонист. — Ну, пусти, — растерянно сказал Федор с бородой. — А какой фильетон вы напишете? — Вечные странники. — Как будет начинаться? — спросили нары. Да вы полезайте к нам чай пить? Очень хорошо. Вечные странники, — отозвался Федор, снимая сапоги. Вы бы сразу сказали про фильетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам. Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаша равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники! Навеки прощай, Гензулаев, прощай, Владикавказ!